«Около сотни ярдов?» — спросил Пиар, глядя на фантине Кристи. «А до следующей улицы еще ярдов сто. Так?» «Какие соображения?» — спросил Эппл, отпустив Капралу, но на всякий случай держал обе руки на спинке сиденья. «Такие же, как и у тебя», — ответил Пиар. «Снимаем часового на полпути. Так мы меньше рискуем засветиться. Когда мы его обезвредим, пойдем в тот док с зеленым флажком, а там, надеюсь, нас ждет корсиканец». Они перешли набережную и пошли по дорожке, ведущей к докам. Темнота была насыщена запахом рыбы до да скрипом полусотни лодок, мерно колышащихся у стапелей. Повсюду виднелись развешанные сети, а под мостками перса слышался плеск моря. Над лодками покачивались фонари, где-то вдалеке концертина выводила нехитрую мелодию. Викторию и Пиар ступили на мостки, влажные доски заглушали их шаги. Эппл и Капрала стали стоять в тени. Мостки были ограждены с обеих сторон металлическими перилами. Внизу плескалась вода. «Видишь часового?» — в спросил Фонтине Кристи. «Нет», — прошептал агент. «Но я его слышу. Он ходит и постукивает по перилам, прислушайся. Викторио не сразу различил слабые металлические звуки сквозь ритмичное шуршение дерева и воды. «Да, точно, легкое постукивание». Безотчетное действие человека, утомленного скучной работой. Вдали, в нескольких сотнях футов от них, в тусклом свете фонаря, появилась фигура солдата. Винтовка стволом вниз висела на левом плече. Он шел вдоль перил и правой рукой постукивал в такт шагам. «Когда он подойдет поближе, попроси у него закурить», — сказал пиар. «Притворись пьяным». «Я тоже притворюсь». Часовой приближался. Увидев их, он вскинул винтовку и передернул затвор, остановившись в шагах в пятнадцати от них. «Стой! Кто здесь?» «Два рыбаков, без курева», — ответил Фонтини Кристи заплетающимся языком. «Слышь, будь другом, дай пару сигареток, даже одну, мы поделимся». «Ты пьян», — сказал солдат, — «на комендантский час. Как вы тут оказались? Сегодня же весь день объявляли по репродукторам». «А мы провели день с девками в Альбесоле», — объяснил Викторию качнувшись и схватившись рукой за перила. «Мы сегодня слушали только пластинки и скрип кроватных пружин!» «Молодец!» — прошептал пиар. Часовые, неодобрительно покачал головой, он опустил винтовку и подошел, ища сигареты в кармане. «Вы, гурийцы еще хуже неаполитанцев! Я служил в Неаполе!» Виктория увидел, как за спиной солдата из тьмы вырос Эппл. Он заставил Капрала лечь на землю и не двигаться. В руках Эппл держал тонкую проволоку. Витторио не успел понять, что происходит, как Эппл прыгнул и двумя стремительными движениями крест-накрест захлестнул на шее часового проволоку, потом ткнул его коленом в поясницу. Солдат судорожно выгнулся и рухнул на землю. Раздался короткий и страшный всхлип, потом стук упавшего на мостике тела. Пиар подбежал к капралу и приставил пистолет к его виску. Ни звука, понял? Это был приказ, который не подлежал обсуждению. Капрал молча поднялся с земли. Фонтини Кристи взглянул на распростертого на мостках тесового. Лучше бы он не видел того, что предстало его взору при тусклом свете фонаря. Шея солдата была распорота, и кровь темным потоком текла из его обезображенного горла. Эппл подтолкнул тело к краю мостков и сбросил вниз. Оно с глухим всплеском упало в воду. Пиар поднял винтовку и сказал по-английски «Пошли вон туда». «Пойдем», — сказал Фонтине Кристи, и тронул за руку дрожащего от ужаса Капрала. «У тебя нет выбора». Зеленый флажок безжизненно висел на флагштоке, ветра не было. У Пирса стояли на приколе несколько лодок. Кажется, он выдавался в море дальше остальных. Все четверо спустились по деревянным ступенькам вниз. Эппл и Пиар шли впереди, держа руки в карманах. Оба англичанина явно чувствовали себя неуверенно. Викторио понял, что они нервничают. Вдруг внезапно, без оклика, без единого звука, справа и слева от них выросли фигуры вооруженных людей. Они стояли в лодках. Пятеро, нет. Шестеро мужчин в рыбацкой одежде. «Вы Георг Пятый?» Резко спросил мужчина из ближайшей к агентам лодки. Слава Богу, с облегчением произнес Пиар, мы едва унесли ноги. Услышав английскую речь, мужчины убрали оружие, за пояса и в карманы. Люди высыпали на пирсы, в полголоса заговорили все сразу. На корсиаканском диалекте. Один из них, явно главный, обратился к Эплу. Идите на дальний конец перса. У нас там самый быстроходный траулер в басти в бастии а итальяшку мы берем на себя, его месяц будут искать. — Нет. — Пантине Кристи встал между ними. Он взглянул на Пиаро мы дали ему слово, что если он нам поможет, мы сохраним ему жизнь. Эппл раздраженно прошептал в ответ. — Вот что. Ты нам здорово помог, но не ты тут командуешь. Иди к Траулеру. Не пойду, пока этот парень не вернется на берег. Мы же обещали ему. Он повернулся к Коправу. Возвращайся. Тебе не причинят вреда. Когда дойдешь до прибрежного шоссе, зажги спичку. — А если я скажу нет? — спросил Эппл, удерживая Капрала за гимнастерку. — Тогда я никуда не пойду. — Черт! — Эппл отпустил Капрала. — Проводи его! — обратился Викторию к корсиканцу. — Проследи, чтобы ваши люди его пропустили. Корсиканец сплюнул. Капрал припустил к берегу. Фонтене Кристи взглянул на англичан. «Простите», — сказал он, — «сегодня было достаточно убийств». Чертов дурак!» — буркнул Эппл. «Поспешим», — сказал корсиканец, — «нам пора отчаливать. Там за рифами сильное волнение, а вы, ребята, совсем сдурели». Они подошли к краю перса и один за другим спрыгнули на палубу траулера. Двое корсиканцев остались на персе, они отвязали просмоленные канаты. Угрюмый командир корсиканцев запустил двигатель». Все произошло совершенно неожиданно. Со стороны прибрежного шоссе раздались ружейные выстрелы. Потом слепящий луч прожектора с берега пронзил тьму, раздались крики солдат. Послышался голос Капрала. «Вон там, в конце дока! Рыболовецкий траулер! Поднимите тревогу!» Одного из корсиканцев на персе ранило. Он упал на мостки, в последнюю секунду ему все же удалось отвязать канат от чугунной чашки. «Прожектор! Вырубите прожектор!» — заорал косыканец из рубки, запуская машину на полную мощность и направляя траулер в открытое море. Эппл и пиар свинтили со своих пистолетов глушители, чтобы точнее стрелять. Эппл первым поднялся над планширом и несколько раз нажал на спусковой крючок, упершись локтем в борт. Прожектор вдали разорвался. В тот же самый момент пули с берега ударили в борт около головы Эппла. Агент отскочил в сторону, закричав от боли. Ему прострелили руку.